Глава третья. Пожаров подбросил меня до угла улицы, на которой был мой дом. Несмотря на позднее время, уличная жизнь местами все еще продолжала кипеть не только в центре города, но и во дворах. Кучка отчаянных домохозяек увлеченно что-то обсуждала, забыв о том, что их малолетние кровиночки носятся по всей детской площадке. Пересекая ее, Мне пришлось заранее рассчитывать маршрут, чтобы избежать столкновения с кем-то из радостно вопящих деток. Детки, кстати, были вполне счастливы. Никто им был не указ, и они, не обращая внимания на темное время суток, выжимали из наступившей весны все приятные впечатления. Не знаю, как называлась их игра, которую они затеяли, но носились они, не видя никого на своем пути. Я быстро поняла, что лучше мне покинуть их территорию. Из какого-то приоткрытого окна послышался звон бьющейся посуды. Он быстро стих. На смену ему пришел заливистый собачий лай. Мимо прошли два подростка. Один парень держал в руке пластиковую бутылку с фантой. Судя по всему, этой ночью далеко не все желали поскорее лечь в постель. Ну а что? Погода отличная. По привычке, посмотрев на темные окна своей квартиры, я полезла в сумку за ключами и вдруг почувствовала сильный толчок в плечо. Он был настолько неожиданным, что я на мгновение потеряла равновесие и стала озираться в поисках того, с кем столкнулась. «Ну, класс!» – услышала я за спиной. Обернувшись, Я увидела девушку, сосредоточенно рассматривавшую что-то, лежащее на асфальте. Она была вызывающе одета и выделялась ярким пятном на фоне темного пейзажа. Белые джинсы и ярко-розовая пушистая жилетка, подобная тем, в какие частенько наряжаются любительницы делать селфи на фоне своей самодостаточности. Будь то стильная квартирка или вид на Эйфелеву башню. «Ни того, ни другого в поле зрения не наблюдалось!» Девушка указала рукой вниз. Я машинально взглянула под ноги и увидела на земле мобильный телефон. «Упал!» – констатировала я. «Не упал!» «Это мой телефон, который я уронила по твоей вине!» – сквозь зубы произнесла красотка. «И если ты его убила...» то прими мои соболезнования. Здравствуйте, приехали. Я его убила. Я? Я попыталась вспомнить то, что случилось две минуты назад. Меня толкнули. Не я толкнула, а меня толкнули. Это важно. Девушка подняла телефон, стала прилаживать к нему крышку. Та не сразу, но с громким щелчком заняла свое законное место. Все в порядке? счастливо поинтересовалась я не включается она выбросила руку в мою сторону демонстрируя темный экран я автоматически сделала шаг назад может перезагрузить предложила я девушка сопя принялась терзать мобильник он денег стоит бормотала она заводясь все больше и больше он дорогой а можно еще батарейку вынуть а потом поставить на место Решила я предложить еще один вариант исправления поломки. Или просто контакты отошли. «Сейчас у тебя контакты отойдут», — услышала я. «Ты разбила дорогую вещь! Ох, да тут еще и трещина на экране! Покажите, пожалуйста». «Что тебе показать?» презрительным тоном произнесла девушка. «Я бы хотела посмотреть на разбитый экран», — спокойно пояснила я. Девушка мазнула рукой с телефоном перед моим лицом. «Смотри!» «И что это было?» — не поняла я. «Не смешите, дайте телефон, я посмотрю». «Я показала один раз, больше не буду», — уперлась девушка. «Все случилось по твоей вине, ответишь». «За что?» — девушка нехорошо улыбнулась. «Думаешь, что ты бессмертная?» — осведомилась она. Или уверена в том, что твои поступки сойдут тебе с рук? И не надейся. То, что ты сделала, троекратно отзовется. Не надо меня проклинать, попросила я. Вопрос можно решить, но я хочу взглянуть на телефон. Я все еще пыталась сгладить ситуацию. Все еще надеялась разойтись по-доброму. Она запнулась и бросила короткий взгляд в сторону, словно искала что-то или кого-то. «Ты бы почаще оглядывалась», быстро заговорила она. Все возвращается. Абсолютно все. Фигня какая-то. То ли девчонка действительно была неадекватной, то ли я о чём-то не знала. «Подождите», попросила я. «Давайте сначала». «Ты очень сильно ошиблась». Это я уже поняла, и моя ошибка состояла в том, что я вообще вступила в диалог и продолжила его даже тогда, когда осознала, что дело вовсе не в испорченном чужом имуществе. Но эта особо очень хотела мне что-то сообщить, но никак не могла решиться. Помочь ей, что ли? «Дарю нам последний шанс», — сказала я. «Вы утверждаете, что я вас толкнула. Вы уронили телефон, и он разбился. Но что-то мне подсказывает, что дело было не совсем так». «Это вы меня толкнули, я ни при чем. Все, что случилось на твоей совести», заявила моя собеседница, понизив голос. А вот это уже было наглостью. Да, я шла, опустив голову, потому что искала в сумке ключи. Кстати, где они? Ключи оказались на месте. Итак, я шла, не глядя на дорогу. Но все же какой-то обзор я себе обеспечила». Девушки на моем пути не было, я могла в этом поклясться, ни этой, ни какой-то там другой. Меня толкнули в плечо, причем из-за спины. Значит, эта мамзель была позади, сама налетела на меня, а теперь пытается вызвать дух Фемиды. Ну уж нет, улыбнулась я, у вас не получится, стоило быть повнимательнее. Девушка отступила на шаг изобразив на лице сильнейшее изумление. После такого фейса, как правило, в ход идут нежные девичьи кулаки. «Значит, ты считаешь, что это тебе сойдет с рук?» весело поинтересовалась она. «Считаю», кивнула я и сделала попытку все-таки зайти в подъезд. Путь мне тут же перекрыли. Хулиганка резко подалась вперед. Ее лицо оказалось совсем близко. Большие карие глаза, черные прямые волосы, ни грамма лишнего веса и аромат замечательных духов. Будь мы жителями Лапландии, вполне могли бы потереться носами в виде приветствия. Но где мы, а где та Лапландия? «Ты попала!» – прошептала она, обдав мое лицо ароматом мятной жевательной резинки. «Я так не думаю», – ответила я, и отодвинулась от нее подальше. Напряжение нарастало, и последствия могли быть непредсказуемыми. Если один человек не спонтанно, а осознанно нарушает личные границы другого человека, и причиной такого поведения является совсем не симпатия или желание оказать неотложную помощь, то выглядит это очень даже опасно. Девушка, кажется, поняла, что перегнула палку и отодвинулась, но решила продолжить дискуссию. «Теперь твоя очередь отвечать за содеянное», — выдала она очередную несуразицу. «Этакий привет из прошлого, горячий, очень горячий, обжигающий. Думаешь, все закончилось?» Я отказывалась что-либо понимать. Все это напоминало сцену из «Плохого детектива». И тут она ударила меня по лицу. Да так, что я не просто пропустила момент удара, но и сообразить ничего не успела. Короткая острая боль на секунду лишила меня возможности соображать, и я не успела хоть как-то среагировать. С трудом справившись с желанием немедленно дать сдачи, я поняла, что вправе объявить финал соревнований. Но девчонка, отпрыгнув в сторону, кажется, все еще надеялась на продолжение. «Повторишь?» – отвечу, – предупредила я. «Я не шучу. Могу случайно что-нибудь тебе сломать. Будет больно. Вали по-хорошему». Но девушка не прислушалась к мудрому совету. Она была явно не в себе. Стояла, нахохлившись, и была готова наброситься на меня, как лев на антилопу. — Только попробуй прикоснуться, тварь! — вдруг звонко выкрикнула она. — Мало того, что ты виновата, так еще и бить меня собралась. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Меня внезапно осенила мысль о том, что я мало знаю о весенних обострениях психического состояния некоторых граждан, а стоило бы поинтересоваться. Девушка рванулась в мою сторону. На сей раз я уже была на чеку, резко шагнула в бок развернулась на 90 градусов, чтобы не подставлять спину, и краем глаза заметила, что в окне на первом этаже, под которым происходила битва, Зажегся свет. Противница, не ожидая моей реакции, со всего маху влетела в стену дома, но успела выставить вперед руки, чем сберегла природную красоту своего лица. Оттолкнувшись от стены, она повернулась ко мне. Весь ее вид говорил о том, что пощады мне не будет. Во всяком случае, никак иначе объяснить ее поведение я не могла. «Не трогай меня!» – завизжала она, вжалась в стену и замолотила по ней руками. «Не подходи! Помогите!» И тут я осознала, что валить нужно мне, а не ей. По какой-то причине она просто была не в состоянии понять, что всему есть предел. Бросать ее я, если честно, не хотела. Человеку нужна была помощь, это несомненно. Девушку следовало успокоить и разузнать причину такого поведения. Но если она кидается на меня с кулаками и вопит, как фанат на рок-концерте, то я пас. Подъезд был совсем рядом. Нащупав в сумке злополучные ключи, я в два прыжка оказалась перед дверью. Приложив ключ к домофону, я потянула ее на себя. «Стой!» – услышала я знакомый визг. Он громким эхом разнесся по лестничным пролетам, где до этих пор стояла гулкая тишина. Дверь захлопнулась. Вопящая фурия осталась на улице. Я стояла за дверью и переваривала случившееся. За это время никто не вышел из своей квартиры, чтобы узнать, что происходит под их окнами. Я стала подниматься по лестнице. По пути выглянула из окна на лестничной площадке. Оно всегда было приоткрыто, потому что сюда приходил выкурить сигарету сосед, предпочитавший не коптить никотином в квартире. Из окна был виден подъездный козырек, под которым меня только что пытались силой развести на бабло. Улица была совершенно пуста.